Словом, не только тарелки могут быть летающими, но еще и сковороды, кастрюли, чайники. Притом, во время полтергейста летающие предметы могут приобретать точно такие же летно-технические характеристики, как и настоящие подлинные летающие тарелки. Они исчезают в одном месте и мгновенно появляются в другом, дематериализуются и материализуются. Перед лбом милиционера быстро летящая пробка мгновенно останавливается и падает или, не сбавляясь скорости, делает разворот на 180 градусов и летит обратно. Во время одного из полтергейстов, который подробно исследовали физики, сахарница, вылетая в окно, пробила в стекле аккуратное круглое отверстие, как пуля. Попробовали рассчитать её скорость, и вышло, что фарфоровая сахарница развила ускорение в 46 раз больше, чем снаряд, вылетающий из пушки. При своём старте с таким ускорением она должна была испытать колоссальную нагрузку и разлететься на мелкие кусочки, но осталась целой. После того, как с такой сверхкосмической скоростью пробило окно, Она должна была лететь по инерции ещё более 5 километров, но её нашли в снегу в 3 метрах от дома. Когда она остановилась в 3 метрах от дома, то должна была снова испытать на себе ту же немыслимую для любого предмета нагрузку и разлететься на мелкие кусочки во второй раз, но опять осталась целой. Но поражаться, наверное, нам стоит не возможностям сахарности летающих тарелок, а ограниченности нашего знания законов природы. Бывает, что предметы, которыми жонглирует полтергейст, пролетают через двойные стёкла окна, нисколько не нарушив их. Обычная плотная материя проходит сквозь обычную плотную материю. Постель исчезает с кровати в запертом доме и оказывается в подвале. Такие явления очень поучительны для нас, но их можно было бы назвать системой космического баланса, расширяющей наше мировоззрение, если бы они происходили прямо в квартирах академиков и профессоров или в университетских аудиториях но такого не происходит, и более того, такие мощные проявления полургейства, как оно, словно озабочены тем, чтобы мы как можно дольше оставались в пеленах узкого догматического материализма. Они сами, пользуясь слабостями нашей общественной психологии, разрушают наши попытки понять нематериальную жизнь. Впрочем, у них на то может быть причина. Ведь наше преклонение перед чудесами напрямую зависит от нашей некомпетентности, неинформированности, от наших в кавычках научных суеверий. Конечно же, самыми интересными полтергейстами имеют дело военные, особенно те из них, кому по долгу службы полагается всё время следить за небом. 13 сентября 1990 года в первом часу ночи локаторы станции дальнего радиолокационного обнаружения, расположенной под Самарой, показали приближение большого летающего объекта. Отметка на экране была такой яркой, как будто в направлении станции шел стратегический бомбардировщик. Расстояние до него было меньше 100 километров и было непонятно, откуда он взялся, потому что до границы далеко и такая цель не могла быть пропущена пограничниками незамеченной включили автоматическую систему опознавания, но она сразу же вышла из строя. Было похоже на то, что объект послал ответный сигнал такой силы, что не выдержали предохранители. Связались со службами ПВО, и тут вдруг стратегический бомбардировщик словно рассыпался на мелкие кусочки. Теперь его изображение походило на стаю птиц. Но эти птицы так светились на экране, как будто их перья были стальными. На расстоянии 42 км, а цель опять стала единой. Чётко были видны её очертания строгиров на бедренный треугольник. Отражение от луча локатора от него было слабее, чем сам луч. Получалось, что объект съедал часть радиоволн. Объект шёл прямо на станцию. На расстоянии в 5 км он перешёл на полное поглощение радиоволн и перестал быть видимым для радаров. Все из военных, кто были не заняты приборами, выбежили наверх смотреть, что будет дальше.